начинается?» — насторожилась Маша, подходя к плите. Ей следовало каким-то образом имитировать ожог, поэтому она снова включила газ и приняла сварить следующую порцию кофе. «Ну, аромат!» — пояснила та, прикрывая влажные голубые глаза. Они были так безмятежны, что казались нарисованными на ее фарфоровой белом лице. Ни часа нельзя друг без друга прожить. Постоянно перезваниваться хочется. У тебя сейчас как раз такая стадия, да? Давай лучше поговорим о вашей свадьбе. В сердцах предложила Маша, сдвигая джезву с огня. Дальнейшее произошло будто помимо ее воли, хотя позже она была убеждена в том, что ее руки просто осуществили заданную им установку на ожог. Джезва, полная кипятка, опрокинулась на бок, заливая плиту. Зашипела горячая конфорка, полетели брызги, и Маша едва успела отпрыгнуть. Зоя с криком вскочила из-за стола, бросилась на помощь и сама могла убедиться, что на правой руке выше запястья у Маши стремительно проступает красное пятно. — Беги в ванну, неси спрей, от ожогов! Вместо боли и страха девушка ощущала какой-то странный кураж. Ей было почти весело от того, что она в самом деле обожглась. — Там, на раковине, сразу увидишь! Сочувственно повизгивая, Зоя исчезла, а девушка успела перевести дух и порадоваться тому, что удалось легко отделаться. Ожог был несерьезный. Обычно она посыпала такие пищевой содой и вскоре забывала о них. Главное, сцена получилась очень натуральной, и Зоя просто не могла ничего заподозрить. Через полминуты та вернулась со спреем, и настояла на том, чтобы обработать ожог самостоятельно. После чего, усадив Машу на свое место, встала к плите и, вооружившись мочалкой, досуха вытерла плиту, даже не попросив резиновых перчаток. Маша была окончательно сорожена. Все действия Зои оставляли у нее впечатление какой-то навязчивой демонстрации. А уж то, что... Она не пощадила маникюра и осквернила свои холеные пальцы мытьем плиты, явно выходила за рамки женской дружбы. — Анжела не сделала бы этого ради меня, а я для нее, — думала Маша, наблюдая за тем, как суетятся гости. — Чего ради? Плита может и так постоять. — Зои что-то нужно от меня. А что? — загадка. — Идти в ванну и проверять, не исчез ли брелок, — Маша сочла преждевременно. По ее расчетам Илья уже приехал и караулил у подъезда. Успею ему позвонить, пока она будет спускаться. Закончив уборку, Зоя взглянула на часики и ахнула: Боже, почти опоздала. И как назло, сегодня я не на машине. Она в автосервисе застряла. Прям хоть не иди. Она обняла Машу и расцеловала воздух по обе стороны ее лица. Все, все, все. Бегу, бегу. Ведь мы же теперь друзья, правда? Ты увидишь. У нас столько общего. Приезжай ко мне в гости. Можешь взять своего парня. Я буду рада. Маша не затруднила себя ответом, чувствуя, что Зоя вполне достаточно собственной болтовни. Она уже надеялась, что благополучно выставит ее из квартиры, но ее ждало еще одно непредвиденное испытание. В прихожей рядом с входной дверью они наткнулись на Павла совершенно одетого и страшно смущенного. — Ты что, удрать хотел? — бесцеремонно спросила Маша. — А где доброе утро? Я тебе вчера на закуску ананас резала. Илья с тобой как мать родная возился. Про других до полудня на чужой постели, а теперь сбегаешь? — Слушай, не так неловко, — пробормотал тот, пряча взгляд опухших глаз. Павел явно не привык к ощущениям похмелья и от того казался особенно несчастным. К тому же его ужасало присутствие еще одной незнакомой девушки, да еще такой нарядной, привлекательной Зоя. Смотрела на него с сочувственной, тонкой улыбкой, показывавшей, что она готова все понять и простить. И у меня <кхем> встреча назначена. Откашлялся Павел. Продвигаясь все ближе к двери, он говорил странным, не своим голосом, будто у него что-то застряло в горле. Маша, прости, я сам не понимаю, как так получилось. Извинись перед Ильей. Иди уж! Сжалившись, девушка сама открыла перед ним дверь, кстати.